Умудрился руку-то сломать Да вот, заглянул вчера в казино В кости сыграл О, хорошо, что еще не додумался в очко сыграть Скажите, Сигизмунд Вы умеете играть на скрипке? Вы знаете 10 лет назад у меня был брат, который был старт меня на 10 лет Как-то летом он отправился где поселился в одной из лучших гостиниц он проводил там прелестное время имел бассейн, сытный обед за которым познакомился с одной очень красивой дамочкой которую страстно полюбил и от которой подхватил пикантную болезнь так вот, ее брат умел играть на скрипке Предлагаем новинку из мира средств гигиены. Два в одном трусы из туалетной бумаги. Забелявые! <связываю> <связываю> <связываю> Жена подарила музу галстук. О, спасибо, дорогая, спасибо. Я тебе очень благодарен за этот подарок. М о, о солидный, в старинном стиле. А с чем ты его будешь носить? О, oh, такой галстук можно носить только с длинной бородой! Maybe you. <laughs> <utterutter> А ты, Вася, какой невеселый? Отвращая я иду! зубы рвал и сколько у тебя вырвали 500 рублей